«Придется тормозить, не отстанут». Тот проводил взглядом удалявшийся «Мерседес» Аляшина и не обратил внимания на «Пежо» Гурова, следовавший за «Мерсом». «В чем дело?» — грубо спросил у инспектора. На гаишник, не обращая на пассажира внимания, обратился к водителю. «Права, техпаспорт...» «Я ничего не нарушал, командир?» — водитель протянул документы. «Обслуживаю депутатский корпус». Крючко, подойдя к машине с другой стороны, спросил Урзаева. «Извините, вы депутат Думы?» «Я человек». «В машине присутствует депутат Думы?» «Нет?» — прошу всех придавить документы. «Ты кто такой?» — вспылил Рзаев. Сидевший на заднем сиденье русский парень ткнул Рзаева в бок и протянул Кричко свой паспорт. «Что-нибудь случилось?» «Случилось». Крючко положил паспорт в карман. «Проедем в отделение, там объясню. А вы пока втолкуйте своему темпераментному товарищу, что в Москве не принято так разговаривать с сотрудниками милиции. Вы в штатском». Водили они, я предъявлю свои документы. Вам мало не покажется. Уж можете мне поверить, — ответил Кричко. Инспектор забрал у водителя права, этих паспорт, сказал, перейдите в нашу машину. Волгу поведу я сам. Знал, что этим кончится, водитель направился к машине ГАИ. После того, как «Волгу» преследователей остановили, Гуров догнал Мерс Аляшина, посигналив, показал в окно жезл ГАИ. Аляшин припарковался. Гуров пересел в его машину, предъявил удостоверение. «Борис Федорович, нам необходимо поговорить. Подъезжайте на житную к министерству. Я буду вас ждать у центрального входа». В кабинете Гуров указал Аляшина на стул. Присаживайтесь, Борис Федорович. Разговор предстоит неприятный. Снова о брате? Убили, Анатолия, убили. Я не знаю, кто и за что убил. Я говорю в прокуратуре, это десятки раз. Что вы от меня хотите? Гуров смотрел на Аляшина «Молчал. Думаете, у меня нервы не в порядке? Хватит, меня мучили в прокуратуре. На ваши вопросы я отвечать отказываюсь». «Тяжелый случай, — пробормотал Гуров. Полагаю, в вашем поколении клинические дураки перевелись. Скажите еще, что будете жаловаться прокурору?» «Говорить не собираюсь, пожалуй, обязательно». Зря я поехал добровольно, надо было вас послать куда подальше. Действительно, жаль. Гор оглядел полную рыхлую фигуру парня, которому не исполнилось и тридцати. Окажи вы сопротивление, я с таким удовольствием набил бы вам морду. Хватит дурака валять. Может, у вас времени не в проворот, а у меня оно ограничено. Гор редко разговаривал так грубо, Но что-то в сидевшем напротив парня крайне раздражало его. И сыщику стало стыдно, что позволил себе сорваться. Ведь бравада, с которой держался Аляшин, лишь дешевый блеф. На самом деле парень растерян и сильно трусит. Хорошо. Гуров достал сигареты, предложил Аляшина закурить, но тот отказался. Извините, что позволил себе говорить в подобном тоне. Начнем сначала. Вашего старшего брата Анатолия Федоровича Аляшина простреляли из автомата. Человека не расстреливают случайно, по ошибке, пьянки или сгоряча. Банк, которым руководил ваш брат, разорился, оказался несостоятельным должником, верно? «Я член правления, но это чистая фикция. Я никогда ничего не решал, лишь выполнял отдельные поручения брат «Вам неизвестно, от брата требовали срочно вернуть деньги, угрожали?» «Ну как это неизвестно?» — возмутился Аляшин. «Постоянно требовали его угрожать».